У обоих были бледные, отлично выбритые щеки и узкие черные усики. Дальше сидела кассирша за автоматической счётной машиной. Слева помещался табачный киоск. Под стеклом прилавка тесно лежали раскрытые деревянные коробки с сигарами. Каждая сигара была завернута в прозрачную блестящую бумагу, причем красные с золотом сигарные колечки были надеты поверх бумаги. На б е л о й б л е с т я щ е й поверхности откинутых к р ы ш е к были изображены старомодные толстоусые красавцы с розовыми щеками, золотые и серебряные медали, ордена, зеленые пальмы и негритянки, собирающие табак. В углах к р ы ш е к стояла цена: пять, десять или пятнадцать центов за штуку, или пятнадцать центов за две штуки, или десять за три. Еще более тесно, чем сигары. лежали маленькие плотные пачки сигарет в мягких пакетиках, тоже обернутых в прозрачную бумагу. Больше всего американцы курят Лаки Страйк в темно-зеленой обертке с красным кругом посередине, Честерфилд в белой обертке с золотой надписью и к a м e е л желтая пачка с изображением коричневого верблюда. в с ю с т е н у напротив входа в вестибюль занимали просторные лифты с золоченными дверцами. Дверцы раскрывались то справа, то слева, то посредине, а из лифта, держась рукой за железный рычаг, открывающий дверь, высовывался негр в светлых штанах с золотым лампасом и в зеленой куртке с в я т ы м и погончиками, подобно тому, как на северном вокзале в Москве р а д и о р е п р о д у к т о р сообщает дачникам, что ближайший поезд идет без остановок до Мытищ, а дальше останавливается везде. Здесь негры сообщали, что лифт идет только до шестнадцатого этажа, либо до самого тридцать второго, с первой остановкой опять-таки на шестнадцатом этаже. Впоследствии мы поняли эту небольшую хитрость администрации. На шестнадцатом этаже помещается ресторан и кафетерия. Мы вошли в лифт, и он помчался к верху. Лифт останавливался, негр открывал дверцу, кричал "Ап! Вверх!"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 каждую из них вкладывают в бумажный карман, о поясывают бумажной лентой с маркой прачечного заведения и аккуратно закалывают булавочками рукава. Кроме того, белье из стирки приходит зачиненным, носки заштопанными. Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши, он стандартен и доступен.